Поцеловав перепуганную Беллу, ее муж, которого господин инспектор на всякий случай предупредительно придерживал под руку, взял свечу и удалился вместе с этим джентльменом. Беседа их продолжалась не менее получаса. Когда они вернулись, физиономия у инспектора была изумленная. «Белла, дорогая, я пригласил господина инспектора совершить со мной небольшую прогулку, и тебе тоже надо принять в ней участие». А пока ты будешь надевать шляпку, распорядись, чтобы ему дали что-нибудь выпить и поесть. Я думаю, он не откажется. От закуски господин инспектор отказался, но Грок соизволил принять. Подлив стакан холодной воды и прихлебывая в раздумье, он рассуждал сам собой в промежутках между глотками. Ха! В жизни не слышал о таком хитром ходе, хм. «В жизни меня не загоняли в такой тупик!» В перемешку с этими рассуждениями господин инспектор то и дело оглашал комнату хохотом, в котором слышались и удовольствие, и досада задетого за живое человека, когда он долго ломал голову над замысловатым ребусом и, так и не решив его, узнал отгадку от других». Время от времени инспектор поглядывал на Беллу, многозначительно поднимая брови, лишь только их взгляды встречались, будто говоря, неужели не понимаете? Белла терялась в догадках, и вследствие этого, когда они темным зимним вечером втроем отправились в Лондон, была как во сне, не догадываясь, куда и зачем они едут, и сознавала только, что верит Джону, и что на лице у Джона все сильнее разгорается торжество. Они заехали в маленький аккуратный полицейский участок, где инспектор посовещался о чем-то с собратом по ремеслу. Чуть позже, все еще будто сквозь сон, Белла увидела себя в маленьком уютном трактире. Потом ее с Джоном сунули точно контрабандный товар в треугольную комнатушку почти напротив зала. Итак, они здесь, как мне и докладывали, мистер Джон... <полагающий> uh, да. Теперь я подсяду к ним, будь то ни в чем не бывало. А вы, сэр, как услышите слово «опознание», так и покажитесь». Джон кивнул, и господин инспектор один подошел к низенькой дверке в бар.